Глава 12 Кай выкопал из чёрного снега бидон с ведьминым молоком и вернулся к себе во флигель. Срезал с яблока гнилой бок, очистил от кожицы, растёр мякоть, поместил кашицу в тончайший платок из мурского шёлка и завязал в узелок. Потом открыл бидон и выжил из узелка в молоко весь яблочный сок до капли. Прости меня, Господи. Кай осенил себя святым кругом и приник губами к позолоте оловянного плода, дарованного ему при возведении в сан. Я надругался над живым яблоком, я содрал с него кожу и выжил из него сок, но я совершил этот грех ради спасения жизни». Кай снова поцеловал искусственный позолоченный плод и наклонился над тазом, в котором уже несколько часов вымачивал небесновидное платье. Довольно хмыкнул. Вода, как он и рассчитывал, окрасилась голубым. Кай перелил небесновидную жидкость в пустой кувшин и почувствовал волну дурноты. Он отдышался, и в третий раз поднёс к губам искусственный плод. «Храни меня, Господи, от всякого зла, и от порчи, и от бездушия, и от яда». Мне снова нужна личинка. «Сегодня-то зачем, пастырь?» «Затем же, что и вчера, для следственного эксперимента». «Опять поить её будешь ведьминым молоком?» Стремянный хмуро уставился на кувшин и бидон, стоявшие у ног Кая. Не молоком. Кай поднял кувшин и продемонстрировал Виктору бледно-небесновидное содержимое. Стремянный отпрянул. «Что это?» «Возможно, яд», — спокойно ответил Кай. «Вчера испорченное ведьмино молоко, сегодня, возможно, яд». — мрачно процедил Виктор. — Так я личинок, пастырь, на твои эксперименты не напасусь. — А ты принеси мне ту же личинку, что и вчера, на которой я опробовал ведьмино молоко. Ты — Ты-то уже сдохла, пастырь? Кай почувствовал, как ноги и руки похолодели, будто вся кровь прилила к лицу. — Как же так? Ведь вчера, и испив молока, личинка чувствовала себя замечательно, — Кай справлялся несколько раз о ее здоровье вчера и сегодня утром. Они с Виктором специально выбрали больную и слабую, какую не жалко, если не выживет. Но она не просто выжила, она пошла на поправку. Получается, спустя сутки она все-таки издохла от молока Анны. А чего он, собственно, ждал? На что он надеялся? «Зря потратил яблочный сок». Влил его в молоко, которым нельзя поить, Обси, идиот. Хотел, чтобы было еще полезней. Нужно было просто дать Муру сок в чистом виде, а не гнаться за двойной пользой. Теперь смешанный с молоком сок придется просто вылить на снег. Это будет ему наказанием за неверие, за предательство истинной веры, за веру в еретическую науку. Ведь известно, что от ведьминого молока все живое гибнет в страшных мучениях. Как осмелился он подвергнуть это сомнению? Как дерзнул опереться на научный эксперимент? «Личинка сильно мучилась?» — спросил Кай. «Обижаешь, пастырь?» Стремянный ухмыльнулся гнилыми пеньками из зарослей бороды. «Чего ей мучиться? Уж я-то умею с одного удара забить скотину. Она и понять не успела». Кровь вернулась в конечности. Руки и ноги теперь горели, а лицо напротив как будто замерзло, заледенело. «Получается, она сдохла не от молока?» — непослушными губами уточнил Кай. «Ты убил ее? Здоровую?» «Естественно, убил, пасырь». Не могу же я в стадии отставить оскверненную ведьмином молоком особь?» Стремянный закурил и с наслаждением выдохнул вонючий ягельный дым в лицо Каю. «А ты сам-то как себя чувствуешь, пастырь? То пунцовый весь стал, то бледный совсем. Добралась до тебя ведьмина порча. Кай дождался, когда горячая кровь смешается с холодной, и сказал... Я на здоровье не жалуюсь, Виктор. Принеси мне личинку, самую слабую. Она, скорее всего, не выживет. Личинка Мура была мохнатая, бледно-желтая, размером с новорожденного младенца. От вчерашней она мало чем отличалась, но разве что чуть активнее извивалась. Кай прижал ее к груди, и влил в нее из кувшина небесно воду. Хорошо, что ни глаз у нее нет, ни мозгов. Фактически только рот и пищеварительный тракт. Идеально для экспериментов с ядовитыми веществами. Кай положил личинку на пол. К его удивлению, сразу она не сдохла и по-прежнему вполне бодро копошилась и извивалась. «Изолирую ее» велел стремянному кай и не вздумай убивать будем наблюдать за ее самочувствием теперь что? еще один эксперимент еще личинку тащить мрачно спросил стремянный нет больше не надо а это для кого стремянный кивнул на закрытый бидон это для обсидиана я выжил ему сок из свеклы Что-то снова ты раскраснелся, пастырь. Точно ведьма тебя не сглазила? Дай-ка я напою твоего мура, а ты отдыхай. Виктор потянулся к бидону, но Кай быстро подхватил его с пола. Я сам займусь своим муром. Как скажешь, пастырь. Обсидиан по-прежнему лежал на подстилке в своем загоне, неподвижный все слабее пахнущей чужим тухлым сыром и все сильнее олеиновой кислотой смерти. Кай опустился перед ним на колени и стал медленно вливать из бидона сок с молоком в приоткрытую пасть. «Помоги ему, Господи! Помоги ему, Господи!» Это был их последний шанс. Если что-то спасёт обсидиана то яблоко с молоком, витамины, клетчатка, белок и кальций. Ну и, конечно, Бог. Кай отставил пустой бидон, осенил Мура яблочным кругом и стал гладить его по неподвижному холодному крупу. Через полчаса, когда Кай уже оставил надежду, усики Мура дрогнули. «Опси, мальчик мой, ты проснулся! Я здесь, я рядом!» Мур слегка пошевелился и вложил трепещущий слабый усик в руку хозяина. «Я смотрю ему лучше!» Стремянный вошел в загон. «Да, целительная сила свекольного сока. Еще до того, как закончить фразу, Кай понял, что допустил ошибку». Он оставил бидон открытым, и стремянный в него заглянул. «Свёкла красная», — сообщил Виктор, — «а тут белые капли. Ты дал ему ведьмино молоко. Это не твоё дело, стремянный. Ещё как моё, пастырь. Я не потерплю в своём стане порченого мура. Его надо забить». «Может, лучше тебя забить, безродный Виктор, сын Греты?» Лицо Кая стало горячим. «Я как пастырь должен заботиться о человеческом стаде, а ты его портишь». «Я ничего плохого не сделал», — неуверенно сказал Виктор. Его маленькие глазки заволоклись мутной рябью страха. Ты сказал, что после казни алхимика бесследно исчез палач. Я навел о тебе справки. Люди слышали, как накануне казни ты грозил палачу, что убьешь его. Говорят, что-то ты не поделил с палачом. То ли девку, то ли приплывшее по морю бревно». вревно уставившись в пол, признался стремянный. «Ты убил палача, не так ли, Виктор, сын Из бревна ты сделал себе новое крыльцо. Вот сейчас забрал на тот свет алхимик. Едва слышно произнес Виктор. Как удобно, правда? Во всех грехах виноваты ведьмы и мертвецы. Если что-то случится с моим Муром, я казню тебя за убийство. Людей не казнят за убийство муров — шепнул стремянный. — Я казню тебя, тупица, за то, что ты убил палача. Кстати, где ты его зарыл? Виктор странно зачавкал. Кай даже не сразу понял, что это стучат его десны, а гнилые пеньки зубов. — Не казни, пастырь, я буду заботиться о твоем море, как о собственном сыне. — Такие, как ты, не заботятся о своих сыновьях. Просто не причиняй ему зла.